Словом, затормозил я и попытался собраться с мыслями. Я представления не имел, что ему скажу и зачем сюда явился. Полагаю, в основном из любопытства. Мне хотелось понять, как человек, которого мы знаем со школы или думали, что знаем, способен превратиться вот в такую особь? Похоже, то, что случилось с Гардингом, исказило все мое прошлое, наше общее прошлое. И я надеялся как-то его выпрямить, выявить подоплеку этого превращения, найти ему логическое объяснение. В общем, не позволить хаосу одержать верх. Но была и другая причина. Я собирался поговорить с ним о Стиве, о том, что он сделал с ним тогда в школе. Мне хотелось посмотреть, сумеет ли он оправдать свой поступок хотя бы в собственных глазах. Так я посидел минут пять, потом подошел к входной двери и постучал громко, как только мог. Я бы ни за что его не узнал, если бы встретил где-нибудь на улице. В первое мгновение я даже подумал, что ошибся адресом. Он носил плоскую кепку потому что почти полностью облысел, как я позже выяснил. Маленькие круглые очки в стальной оправе и вдобавок отрастил невероятно густую бороду, спускавшуюся чуть ли не до пояса. На нем был твидовый костюм, горчично-желтый жилет, шейный платок, не дать не взять английский сельский джентльмен — Хотя, судя по состоянию полей, через которые я проезжал, как раз в сельском хозяйстве он пока не слишком преуспел. Физически он выглядел не очень крепким. Уже начинал сутулиться и вообще был довольно тощим. Но что действительно поразило, так это его взгляд. Реально агрессивный. Не помнишь, в школе он тоже был таким? А ведь он знал, кто я, не забыл меня, и знал, что я приеду, но в его глазах читалась потрясающая враждебность, потрясающая подозрительность. Будь то он только и ждал, когда я ляпну что-нибудь, и он взорвется. Я еще даже рта не успел раскрыть, но он мне уже явно не доверял. Да и никому не доверял, если на то пошло. Весь мир был у него на подозрении. Но первая трудность, с которой я столкнулся, я не знал, как к нему обращаться. Мне уже было известно, что он больше не желает, чтобы его называли Шоном. Свое имя он переначал на английский манер в Джона. Джон Гардинг. Звучит приятно, солидно и совершенно по-английски. Я знал, что его отец был ирландцем, Но когда упоминал об этом, он делал вид, будто не слышит. Только однажды заявил, что его отец ирландец лишь наполовину, и начал приводить всякие тому доказательства. Но в целом об отце почти не говорил. По его словам, мать играла в его жизни куда более важную роль. Ее фотографии были повсюду — на полках, на камине, на рояле. Выглядела она устрашающе, прямо скажем как женщина из 1930-х годов, а не из 1970-х. Как училка, по милости которой тебе снятся кошмары. На нескольких снимках у нее в глазу торчал монокль. Должен признать, в доме у него было довольно чисто и опрятно. Полагаю, без циллы и харибды тут не обошлось. Правда, чистить и приводить в порядок там было особенно нечего. Имущества немного. Мебель почти отсутствовала, только стол, за которым ели, и стол, за которым работали. В одной из комнат он устроил кабинет, там стоял компьютер. Но книги лежали повсюду, не только в кабинете, но по всему дому, на кухне, в прихожей, в ванной. Огромные стопки книг на любую тему. Сочинения по краеведению и топографии, ну и всякое тоже, вроде оккультизма, колдовства, язычества — Много классической литературы, романы, сотни романов, но не современных, а написанных в XVIII или XIX веках, книги по истории, политике, майнкамп, понятное дело, и куча книг о восточных религиях, особенно об исламе. Очень эклектичный подбор, верно, но весьма впечатляющий. Не припомню, чтобы в школе он много читал. Самое смешное, нам не о чем было разговаривать. гарденко во всяком случае, явно не испытывал желания заводить беседу. А к тому, что я говорил, он интереса не проявлял. Рутинные вопросы типа «как дела?» и «что у тебя происходит?» оставались практически без ответа. Я попробовал рассказать ему о ребятах из школы, но он меня перебил и довольно грубо «я не помню этих людей», — отрезал он. Не помнил ни Дуга, ни тебя, лишь сказал, «Вы все были привязаны к земле. Земляные люди». Уж не знаю, что бы это значило. Исключение составил только Бенджамин. Его глаза на миг загорелись, когда я упомянул это имя. Гардинг спросил, издал ли Бенджамин свою книгу. Я ответил, что нет, ему никак не удается ее закончить, и Гардинг вроде даже огорчился — Сказал, что у Бенджамина был потенциал. Я рассказал, как Бенджамин его нашел, как наткнулся на запись в книге отзывов в Дорсете и спросил, помнит ли Гардинг, что он там написал. Он ответил, что, конечно, помнит, но... Больше он таких вещиц не пишет. Артур Пуси Гамильтон мертв, и тело его давно остыло. Я спросил насколько глубоко он вживался в этот образ. Он ответил, что очень глубоко. У Гардинга была теория. Если хочешь написать хорошую сатиру или пародию, ты должен любить предмет своих насмешек до определенной степени. Выяснилось, что он детально изложил эту теорию в книге, над которой работал. «История английского юмора» начиная с Чосера и кончая Вутхаузом. Он много говорил о своих книгах. Ни одна не была опубликована. Но в заключении вдруг заявил, что отверг юмор. Таким тоном люди сообщают, что бросили курить или перешли в другую религию. Одно время Гардинг обретался в монастыре, а вот тебе еще одно сходство с Бенджамином, где почитали святого по имени Бенуа. Монахи старались жить по заветам этого Бенуа, сводившимся к двум основным правилам — не шутить и не смеяться слишком часто. Якобы смех греховен, и человеку не подобает смеяться. Вообще слова типа «грех», «святость» стали для Гардинга очень важны. Он их часто вставлял.